Глава тринадцатая. Этим утром призрак ждал меня у двери комнаты номер девятнадцать. Я удивилась. Почти неприятно. Иногда всё, что слишком, раздражает. Даже красивое лицо и яркая голубизна глаз. Я предчувствую чёртову прорву проблем с этим человеком. Он способен переменить ваши привычки щелчком пальцев. «Здравствуйте, Жустин. Уделите мне пять минут». Я слышу за спиной хихиканье моей коллеги Жо. Она не даёт мне ответить, сказав «Я тебя подменю, Жужу». Жужу? Она это сказала? Жужу? Подлость какая! Когда мы сталкиваемся с кем-то, кто нам нравится, всегда начинаем ненавидеть тех, кого обожаем. Из-за близости, которая их связывает, а мы не хотим, чтобы связывала, особенно в неудобный момент. Только ненадолго по утрам у нас каждая минута на счету. Я покраснела. Ох, какой кошмар. Я зацепилась за тележку и чуть не грохнулась. Стыдоба. Я предложила ему пройти в комнату персонала рядом со справочным бюро. Там есть кофемашина, микроволновка, холодильник, стол и несколько стульев. Обычно мы не пускаем ни постояльцев, ни родственников в наше гнездышко. Но он... Не из их числа. С такой внешностью у него пожизненный допуск. Мы прошли тремя коридорами, преодолели два этажа, и я пригласила его войти. По утрам в коридорах всегда шумно. Двери комнат открыты, персонал снуёт туда-сюда. Бывает, наши зависимые подопечные бредят, ругаются или зовут на помощь. Некоторые сторожилы похожи на призраков. Они смотрят не в окно, а в персональную бездну. Шарль Бадлер описал приют безумных, которые становятся пугающим с наступлением ночи из-за раздающихся внутри криков. В домах престарелых души впадают в тревожность по утрам. В комнате никого не было. Я вставила фильтр в кофемашину, налила воды. Он сел. Я уверенной рукой разлила кофе по кружкам с выщербленными краями. «Сахар?» «Спасибо, нет». Я положила себе две ложки и села напротив. Он бросил взгляд на постеры и старый календарь 2007 года, для которого пожарные снимались «ню» в благотворительных целях. Можете сказать, что лежит на прикроватном столике моей бабушки? Назовете по памяти все, что находится на нем и внутри? Я закрываю глаза и начинаю. Фотографии Люсьена, Розы, Джанет Гейнор. Графин с водой, шоколадки, которые она не ест, гортензии в хрустальной вазе. Кто такая джанат Гайнор? Я все еще сижу с закрытыми глазами, но чувствую, как его взгляд проникает сквозь мои веки. Так бывает, когда яркое солнце светит в лицо. Актриса, первая обладательница премии «Оскар», получила награду в 1929 году. А в ящике? Знаете, что в ящике? свернутые в трубочку листы бумаги, закрепленные резинкой для волос, наперсток, снимок волчицы, белое перо, бумажные носовые платочки и сорокопятка Жоржа Брасенса, башмаки Элен. Сорокопятка. Грамм-пластинка сингл на 45 оборотов в минуту, в отличие от долгоиграющих на 33 1 треть оборота в минуту и патифонных на 78 оборотов в минуту. Жорж Брасенс, знаменитый французский поэт, композитор и исполнитель песен 1950-1970-х годов. Песня «Башмаки Элен» вышла в 1954 году и дала название третьему альбому музыканта. «Запишите для меня все, что знаете о ней?» Я открыла глаза, встретилась взглядом с бесконечной синью его очей и покраснела. «Загадайте желание». «Зачем?» «У вас на щеке ресничка». Я провела ладонью по левой щеке, и ресница упала на стол. В этот момент вошла запыхавшаяся мадам Лекамю, посмотрела на нас невидящим взглядом, ринулась к кофемашине и принялась пить мелкими глотками, приговаривая «Снова! Семья внизу хочет объяснения! У меня их нет! Снова здорово Я спрашиваю «Опять кому-то позвонили?» Мадам Лекамю делает глубокий вдох, шумно выдыхает и говорит, словно бы себе самой. «Да, вчера вечером, в 23.00, сказали месье Жураш, скончался от легочной эмболии». Призрак поднимает брови и молча допивает кофе. Я объясняю, что некто неизвестный звонит родственникам забытых по воскресеньям и сообщает о смерти близкого человека. Призрак изумляется еще сильнее, я пожимаю плечами. Уходя, он смотрит на меня, как на волшебницу, посадившую его бабушку в ящик фокусника, и я остаюсь наедине с начальницей, разглядывающей мускулистый торс пожарного на январском листе старого календаря. С прошлого Рождества мадам Лекомю напоминает бегунью на финише. Она страшно недовольна, что вечно ничего не успевает, курсирует между комнатами и дирекцией, то и дело закатывая глаза, словно пытается найти ответы, на важнейшие вопросы на бледных потолках с трубками дневного света. Все началось 25 декабря прошлого года. Трем семьям сообщили о смерти старейших постояльцев гортензий, а когда родные явились 26 декабря, чтобы организовать похороны, живые, как никогда, старейшины улыбались, осчастливленные неожиданным посещением. Эта история повторяется пятый раз. Администрация ведет расследование, пытаясь найти автора злосчастных звонков. Так написано в объявлениях, расклеенных в процедурной комнате отдыха и гардеробе. Звонят каждый раз из комнаты номер 29, где обитает месье Поль. Уже три года он почти все время спит, и врачи категоричны. Он никак не мог совершить эти деликты. Никто не заметил ничего необычного, никто не просачивался к старику, чтобы втихаря набрать номер. У всех оповещенных семей было нечто общее, они не навещали своих родственников. Выглядело все так, словно кто-то подсчитывал число посещений на одного резидента и звонил, чтобы вызвать гостей в комнаты без цветов. И вот подозреваются все, и получается какая-то Агата Крести, только без трупа. Забавно было бы прочесть ее роман о гортензиях, где мисс Марпл расследует, почему никто не умер. чтобы она сказала обо мне? Что за мои библиотеки со всеми историями приходится платить дорогую цену? Что я слишком молода, чтобы заботиться о таких старых людях?